9 июня 562 года Рождества Христова, день 307, полдень, Великое княжество Артания, стольный град Китиш на правом берегу Днепра. Анна Сергеевна Струмирина, Мак разума и главная вытирательница сопливых носов. Мы просто шагнули в разверстый портал, словно в распахнутую дверь. И вот перед нами мир славян, летний, радостный и безмятежный, наполненный щебетом птиц и запахами трав. Светит ласковое солнышко, по-праздничному голубеют небеса, редкие кудрявые облачка задумчиво плывут в вышине. С непривычки этот мир кажется декорацией какого-то спектакля. И мне даже приходится убеждать себя, что это реальность. Мои глаза, уставшие от осени, жадно впитывают окружающее, насыщенное яркими красками, однако я вынужден прервать свое созерцание. К нам подходит добрый молодец, косая сажень в плечах, русые кудри, весельковые глаза и почтительно, но с достоинством кланяется. Да это же Добрынюшка, наш старый знакомый. Не без удовольствия слышу я его приветственную речь, весьма витиеватую, полную характерных для того времени цветистых оборотов. Он возносит хвалу не только мне, но и моим взрослым спутницам. При этом Анастасия улыбается приветливо, Зу снисходительно, а хвостатые девчонки, уже набравшиеся от нас хороших манер, благочестиво опустив глазки, ордеют от удовольствия, вызванного таким теплым приемом. Ну, «рдеть» — это условно сказано, поскольку кожа, демок и без того красная. Пожалуй, вернее было бы сказать, что они сиреневеют. Но это звучит как-то громоздко, а я люблю изящный слог. Вокруг нас довольно быстро собирается целая толпа местного народу. И глядя на эти приятные, улыбающиеся лица, я чувствую, как начинает уходить моя хандра и усталость. Все эти люди кажутся мне красивыми, славными и добрыми. Да, собственно, так оно и есть. Эти люди наши друзья. Теперь, когда племенной союз Сантов превратился в великое княжество Артания, на земле этих людей больше нет войны и разора. Старшина больше не задирает нос, обирая простых родовичей, а константинопольские купцы на летнем торге дают справедливую цену. Теперь все эти люди могут спокойно заниматься земледелием или любимым ремеслом, ловить рыбу, любить друг друга, веселиться и мечтать, строить планы на будущее и воспитывать своих детей, не опасаясь того, что налетят из степи злые люди и пойдет их кровиночка в далекие страны с рабской колодкой на шее. Сумел капитан Серегин внушить всем соседям, что он не одобряет таких деяний. Настолько не одобряет, что провинившийся и сам жить не захочет, удавившись сыромятным ремешком. Вот поэтому безопасно и радостно стало жить в Ортании. И пусть все воры, разбойники и прочие окрестные кочевники изо всех сил клянут злого Мангуса Серегина, в Ортании... Его славят вместе с пристными его и буквально готовы носить на руках. Хорошо жить в том краю, где народ чувствует уверенность в завтрашнем дне и не испытывает страх. В нашей компании нарастает какое-то нетерпение. И до конца, выслушав приветствие местных жителей, мы направляемся к реке. Да уж, видя величавое зрелище текущих вод, Невозможно не вспомнить строки бессмертного классика о том, что чуден Днепр при ясной погоде. «Течет великая река, она светла и глубока», — торжественно шепчет сидящая на моем плече Белочка голосом карлица декламаторши. «Она поет, зовет и манит всех тех, кто в ней купаться станет». Ты уж лучше помолчи, вздохнув, попросила я свою горе поэтессу. В ответ раздалось обиженное сопение. — Мамочка, Анна, ну я стараюсь. Что, опять хрень получилась? — Ты где таких словечек набралась? — изумился я. «Э, — Ну, э, заерзала кукла. От тебя же. — Неправда решительно возразил я. Я так не выражаюсь. — Это ты слух не выражаешься, — мстительно заявила Белла. «А думаешь, так очень часто. Да-да. Уж мне-то это хорошо известно. Что, забыла, что я твое, е-мое, второе я?» И она ехидно рассмеялась. Мне стало стыдно за то, что критиковала ее. К тому же долго злиться на свою малышку я не могла. «Ладно, извини», — сказал я. «И ты тоже меня», — охотно отозвалась куку. Нашу мелкую перепалку никто не слышал. В это время мы уже достигли берега и теперь стояли прямо у кромки воды. И, как в прошлом году, по поверхности реки пробегали маленькие радужные искры, а воздух над рекой был свеж и напоен озоном, как после грозы. Это были видимые проявления магии, продуцируемой данной за счет энергии текущей воды, выделяющейся на порогах. А где же сама богиня Великой реки Днепр? Тем временем мои гаврики принялись раздеваться. Лилитки со своей мамашей Асаль последовали их примеру. Все происходило вполне благообразно. Маленькая аварка отвела свою ораву за кустики, где раздала каждой подопечной по купальнику, приведя короткую лекцию о правилах приличия. Юные лилитки выпархивали из-за кустов, словно яркие разноцветные бабочки в своих новеньких купальничках. И все, и на все это с ошеломленным видом застыв взирали две старшие рязанские княжны. Такого бесстыдства они еще не видели. Эти чопорные особы так засмотрелись в сторону кустов, что даже не заметили, как три краснокожие демки, преспокойно скинув себе одежду, с удовольствием голышом зашли в манящие, сияющие радужными сполохами воды. Когда сестры заметили купающихся демок, Они дружно ахнули и побледнели. И даже, по примеру взрослых кумушек, схватились за сердце. Но для чего же уморительно они выглядели в этот момент? Но тут к ним подошла Ника в красивом голубом бикини. Пляжное облачение ничуть не убавляло ей авторитета. «Так-так», — сказала она в своей характерной манере, уперев руки в крутые и могучие боки воинствующей девы. — А ну-ка, одеваемся по форме и марш в воду! — А, а мы, мы, не, мы не можем! — пролепетала Иришка, нервно переминаясь и заливаясь то румянцем, то бледностью. «Э, — То же ведь срамотища! — Ой, срамота! — кивнула вторая сестрица Дуся, настороженно оглядываясь и норовя спрятаться за старшую сестру. Самая младшая по имени Пелагея... Молчала и с интересом смотрела на купальщиц Это дитя еще не научилось коснять. Ну, вот что, мои юные пуританочки, — сказала кобра, — голышом-то вас никто купаться не заставляет. Ну, что стыдного может быть в купальном костюме? Вон, видите? Она показала рукой на лилиток, которые дружной стайкой направлялись к воде. — Все, что надо, прикрыто. В нашем мире положено плавать в реке именно в таком виде. Сестры все еще мялись, когда из-за кустов вышла Анастасия, а следом за ней Евросинья, обе в купальниках. И только когда к ним подошли я и Яна с Фиаси, тоже в пляжном облачении, княжны все втроем нерешительно двинулись в сторону кустов, где получили от Асаль прекрасные купальные костюмы. И началось веселье. Мы играли в разные водные игры, какие только существуют, и это было просто восхитительно. От водных процедур заряженной в заряженной магии и воде каждая моя клеточка будто бы обновлялась. Я вновь чувствовала бодрость и энергию. Еще бы. И ведь теперь дне проявляется магическим источником. Кстати, а где же все-таки сама Дана, дочь духа Фонтана из мира Содома? Что-то не хочет она нам показываться. И не успела я так подумать, как услышала совсем рядом серебристый смех. И внезапно почувствовала, как меня возносит ввысь упругая волна. При этом у меня было чувство, будто чьи-то руки держат меня, подобно младенцу. Ах, да чего же это было здорово! Я взлетела на высоту нескольких этажей, а потом волна, которая меня держала, стремительно опала. При этом казалось, будто я скатываюсь с горки в аквапарке. И тут же в воде я услышала радостные возгласы гавриков. «Дана! Дана!» Теперь я могла отчетливо разглядеть сотканную из воды женскую фигуру, что играла вместе с нами. «Дана!» Она повзрослела и теперь уже не выглядела маленькой девочкой. Тем не менее она охотно играла с нами, устраивая в воде настоящие аттракционы. Гаврики визжали от восторга, княжны, поначалу робко кучкующиеся поодаль, наконец тоже рискнули принять участие в играх. Демкам же и маленьким лилиткам особое приглашение не требовалось, и они охотно присоединились к забаве. Местные, в основном маленькие дети, ибо старшие были с родителями в поле, С любопытством наблюдали с берега, как мы развлекаемся. А у нас был настоящий аквапарк. Поднимая волны, Дана устраивала водяные горки, на которых мы катались, а также создавали циркулирующие потоки, мы с хохотом носились в них, будто на карусели. Вокруг нас то и дело вздымались искрящиеся фонтаны. Вскоре дети этого мира стали присоединяться к нам и через какие-то полчаса в воде уже резвилась не одна сотня ребятишек, и наши перемешались с местными. Дана старалась всех их развлечь, покатать на волнах и покружить в потоках, ведь она сама еще была игривым ребенком, которому хочется побаловаться и поплескаться в воде. И самое главное, ее участие в водных играх означает, что никто из ребятишек не захлебнется и не утонет. Ведь Днепровская вода, которую контролирует Дана, просто не допустит, чтобы это произошло. Ребячий гомон, хохот, звизги, звуки этой радостной суеты разлетались далеко окрест.